Глава шестая Бал был в разгаре. Звучала задорная музыка, Шикарные кавалеры танцевались с прекрасными дамами, Люди пожилые собрались в дальнем углу зала И азартно сплетничали. День рождения удался на славу, Картину портил лишь господин де Камом, Человек, безусловно, уважаемый. Кавалер, маршал Галии, а с недавних пор еще и маркиз, прислан его величеством для защиты западных рубежей и готовый ради этого собрать под собой все войска западных провинций. Вот он, стоит, В гордом одиночестве, с насупленным видом, Стараясь выглядеть немым укором имениннику его гостям. Ну и пусть тебе стоит. Хороший праздник никакая статуя не испортит, Даже такая заслуженная. Граф Тулуский раздраженно начал кусать усы. Старый хрыч все-таки испоганил настроение Может радоваться легко ему. Получил приказ и знай себе, воюй, красота. А ты попробуй мир сохранить, Когда здесь и интервентов не надо, Вассалы сами готовы друг другу в глотки вцепиться, А добрые церкви их еще и подзуживают. Две трети населения Окситании реформисты, Со своими войсками, полицией, даже судами и палачами. Но и две трети доходов графства от них же. Убери из города полк, и даже дьявол не предскажет, что может начаться. И не волнует этих нововеров, что костильцы, как верные сыны святого престола, именно по ним первыми ударят. Главное здесь и сейчас дорваться до власти, порушить приходы истинной церкви. А маршалу на это наплевать. У него, видите ли, приказ, и идите вы все. Конечно, если война, тогда да, тогда полк пойдет в бой. Но ведь нет же ее пока, и Господь даст, не будет Не впервой с западным соседом ругаемся, но до сих пор воевали только на северо-востоке. Так чего раньше времени суетиться? Черт, черт, чёрт! Ведь обещал же графине сегодня только веселиться. Так куда уж тут? Придётся дать старому пердуну аудиенцию, все равно не отстанет. Так лучше побыстрее от него отделаться. А маршал был зол не меньше. Разведка четко сообщает, что от Барселоны выдвинулась армия 12 тысяч человек. Все, что может выставить Кастилия. Сейчас они накапливаются в пограничном лагере, отдыхают. Но долго стоять не смогут. Армия или воюет, или разваливается. Третьего не дано. Значит, решение в Мадриде принято и начнется все со дня на день, если уже не началось, пока он, словно нищий, выпрашивает полк, который и так должен ему подчиняться». Это вместо того, чтобы быть со своей армией, в которой все девять тысяч человек. Стыд и позор. Было бы смешно, если б не было страшно. Без окситанского полка дела галийцев будут плохи. О, его сиятельство изволили сделать приглашающий жест. Никак снизошли до аудиенции. «Сплюнул бы, но нельзя! Галантность, однако, чтоб ее!» В кабинете хозяин пригласил маршала присесть к изящному тонкой работы столику, на котором стояло блюдо с фруктами. Лично поставил бокалы, налил вино. И собеседники замерли, словно дуэлянты перед схваткой. Хотя какие собеседники? Беспощадные бойцы, просчитывающие начало поединка. Ибо после этого разговора кровь будет литься рекой в любом случае. Вопрос только в том, чьей прольется больше. И едва должна была прозвучать первая фраза, словно первый разведочный выпад. В дверь постучали. Это было неожиданно, нелепо. Никто не смел помешать словесному поединку титанов. Войдите, раздраженно воскликнул граф Тулуский, и в шикарный кабинет вошел военный в измятой, пропыленной дорожной одежде. Господин маршал! Срочная информация из Перпиньяна. На рассвете кастильские войска вышли из Барселоны по Среднейземноморской дороге. Ну и что теперь делать? Ваше сиятельство. Вот что я именно сейчас, именно здесь должен делать. Дождались! Теперь мы успеем лишь, если полк выступит на рассвете. Да готово все, маркиз. Он выступит завтра на рассвете, — грустно сказал граф. Если я не хотел выдвигать полк, это не значит, что я ничего не делал. Обоз сформирован полностью. Боекомплект, оружие, продовольствие, фураж — все погружено и готово к маршу. — Я выезжаю немедленно! — воскликнул маршал и с неожиданной резвостью даже не пошел, а скорее побежал из кабинета. И в дверях, словно на стену, налетел на могучего офицера в форме окситанского полка. Пока обалдевший маршал приходил в себя и набирал воздух для резкой и решительной критики наглого богатыря, тот подошел к графу и громовым голосом доложил «Ваше сиятельство! Срочное сообщение СНБА! Костильцы готовят прорыв в районе крепости силами до семи тысяч человек!» «Вот доклад коменданта крепости!» И передал запечатанный конверт. Все неласковые слова, приготовленные маршалом, застряли в горле. Он бросился к графу, и они прочли. «Командиру Окситанского полка, полковнику Демонфор, графу Тулузскому, ваше сиятельство!» Докладываю, что в четырех километрах от границы на сопредельной территории мною разведан палаточный лагерь Кастильской армии, рассчитанный на семь тысяч человек. В настоящее время лагерь полностью заполнен. Мушкетеры, пикинеры и около тысячи рейтер. В лагере установлено шесть полковых знамен. Также отмечено 9 орудий крупного калибра, в том числе, возможно, осадных. Разведку провел лично. Достоверность информации абсолютная. Расчетное время сдерживания противника с силами вверенного мне гарнизона не более двух суток. Данный рапорт направлен начальнику штаба Окситанского полка. Еще два одновременно направлены дежурному офицеру и вашему заместителю. Комендант крепости сен майор де Баон. «Доставить сюда курьера немедленно!» — приказал де Камон. Через десять минут в шикарный кабинет шикарного замка вошел усталый капрал в потной заляпанной дорожной грязью простой солдатской одежде. — В доставленном тобой сообщении сказано, что ты третий курьер. — Тебе известно, где предыдущие посланники? — спросил граф. — О первом мне ничего не известно, а второго я видел на въезде в Тулузу убитым. — Немедленно послать людей. И ты, капрал, поезжай с ними, покажи тело. Через час посланные вернулись. Тела на дороге уже не было, но в указанном капралом месте обнаружилось присыпанное землей кровавое пятно, а в полусотни метров от него убитая лошадь с уздечкой, на которой стояло клеймо гарнизона сен -Беа. А еще через полчаса в том же кабинете, за тем же столом, сидели те же двое, полковник и маршал, граф и маркиз. Только не было перед ними бокалов, как и не было враждебности во взглядах. Теперь они были не просто единомышленники. От принятого сейчас решения зависела не просто судьба компании, судьба страны. Не могла Кастилья выставить более двенадцати тысяч человек. Негде было взять войско. Сейчас там на всю метрополию семь полков. И это точно. Полки не создаются за месяц. Значит, один из ударов отвлекающий. И вот здесь не дай Бог ошибиться. Если основной удар на Перпеньян, то окситанцев надо выдвигать туда, иначе костильцы задавят числом. Но если этот комендант прав, то прорвущемуся через горы противнику противопоставить будет нечего. Голийцев зажмут в клеси и раздавят как орех. дебон а ведь где-то маршал о нем слышал. Граф, что можете сказать об этом майоре? Ничего особенного не могу. Его в Сенба через мою голову ставили прямиком из столицы, приказом самого военного министра лично. Да, он тогда капитаном был наглым до невозможности, а через два года стал майором и тоже в обход меня. В полк обращается только по вопросам снабжения и выбивает все до динария. Мои тыловики от него стонут, Но сделать ничего не могут. Инспектирует его каждый год. Ни одного нарушения. Пытались эти мерзавцы на него в Париж жаловаться. В ответ мне такое письмо оттуда пришло, что до сих пор вспоминать не хочется. Так что я с ним не знаком. И знакомиться не собираюсь. — Что же? — подумал де Камон, Надо принимать решение. Итак, имеем две взаимоисключающие информации, полученные от двух столичных ставленников: один от военного министра, другой от дешута. И кто из них прав, черт всего знает. Проверить бы, да не выйдет, даже голубе посылать поздно. Давайте еще раз переговорим с курьером, предложил декамон, по-крестьянски почесывая затылок. По крайней мере, поймем, что творится в крепости. Однако в замке того не оказалось. Оглушенные криками графа и взбодренные зуботычинами маршала, адъютанты нашли его следующего под конвоем на допрос к Шевелье де Воргу. Конвоиры, трое хмурых мужчин, неопределенного возраста и неприметной наружности, попытались возражать, вроде как они в армии не служат и вообще у них свое начальство, но с уважением отнеслись к пяти направленным на них шпагам. И несчастный капрал. Освещая помещение невероятным по сочности синяком, Предстал перед могущественными вельможами. «Ты, парень, откуда родом?» С отеческой интонацией бывалого командира начал Декамон. «Здешний я, из Тулузы, ваше сиячество, У меня и жена отсюда, и вся родня здесь проживает». Это очень хорошо, капрал. Просто отлично. А вот теперь расскажи, ты знаешь, что было написано в донесении? А как же? Я же вместе с господином майором за кордон ходил. Пятеро нас было. Господин майор, сержант Ажан, я и двое солдат. Вот нас троих в курьеры определили, то есть солдат и меня. А господин майор, когда меня отправлял, сказал, что везу я доклад о том костильском лагере. Ох, и большущий этот лагерь, ваше сиятельство! Я таких и не видел никогда. И народу там, и солдаты, и лошади, и телеги, даже пушки. Девять штук, точно-точно, я считать умею. Сколько все же палаток. Точно не скажу. Они на самом деле не одним лагерем стоят, а вроде шестью. Их с одного места и не увидишь. Господин майор с господином сержантом долго считали, а я точно не знаю, но много. Я видел окситанский полк на полевом лагере Так там палаток не сравнить, насколько больше. Вот что скажу точно: восемь знамен видел, одно у кавалеристов, шесть вроде как полковые, и одно в центре Костильская. Ну, смотри, Капрал, если правду сказал, награжу, но если соврал. «Ни тебе, ни жене, ни детям твоим не жить!» — закончил разговор маршал. «Адитант, арестовать! Глаз не спускать! Головой за него отвечаешь!» Вот после этого разговора и было принято решение, подарившее защитникам СНБА, шанс выжить на утро курьер увез в Перпиньян приказ готовиться к встрече Кастильской армии, занять удобные позиции и активной обороной не допустить прорыва противника в Окситанию. Адекамон, лично возглавив Окситанский полк, выдвинулся в направлении с НБА. Расчет на то, что маршал уведет его на юг к Препьяну, провалился. Собственно, этим маневром исход боевых действий был предрешен, о чем пока никто, включая самого маршала, не знал. И солдаты с обеих сторон продолжали готовиться убивать и умирать в этой, по сути, уже бессмысленной войне.